Глава восьмая Шакти у моего рода оказалась очень интересной. Огненное воплощение Шивы, как объяснил мне дядя. Я не силен в теологии, но ничего божественного в этом воплощении я не увидел. Кроме, собственно, четырех рук. И да, все оказалось примерно так, как я себе это и представлял. Активируешь Шакти, и у тебя появляется дополнительная пара рук. Ну и сам ты весь огнем окутываешься, но это уже детали. На управлении второй парой рук, хоть она и была не материальной, а чисто огненной, я себе поначалу весь мозг сломал. Не предназначено человеческое сознание для такого. В итоге я нашел для себя несколько ущербный вариант. Я просто представил, что эти руки — результат поддерживаемого магического плетения. Щиты же тоже держат и подпитывают. Это сложно. Но в таком варианте дело у меня пошло. И оказалось, что возможности этих огненных рук ограничены только моим воображением. Если я способен представить себе, как они удлиняются метров на пять, и удержать эту картину в голове, то они удлиняются. Способен мысленно захватить предметы. Огненные руки их захватят. Шикарная способность. С сознанием и собственными психологическими блоками мне еще работать и работать, но возможность у меня масса уже сейчас. Оперировать предметами я пока не могу, но сейчас мне и просто рук хватит. Борел смотрел мне в глаза и прекрасно понимал ситуацию. Пад. Он для обеих сторон пад. Ему тоже было никак не вырваться отсюда мимо нас и не помочь своим людям уничтожить моих. Наш бой идет до первой ошибки. Либо до первого козыря. Асан со своим противником все еще оставалась в моем поле зрения. Они смещались все дальше в сторону, и видел я их уже только краем глаза, но этого достаточно. В отличие от здешних магов, я могу сражаться, полагаясь только на магическое зрение. Оно в подобных ситуациях куда лучше обычного. Магия... Просто намного ярче, ее проще отслеживать, чем мелькающие человеческие силуэты. Шестой ранг или пятый? Выбор очевиден. Да, мне хотелось первым прикончить Барилви, но его маг опаснее просто в силу ранга. Я отправил в Борилви еще одну волну серпов на уровне колена, тут же следующую на уровне пояса. Борелви начал смещаться вправо, моя очередная волна серпов пошла туда. Его магический щит вспыхивал практически непрерывно из-за попаданий. Он даже атаковать в ответ не мог, для этого надо было улучшить момент и снять свой щит. Учитывая, что работал я полноцветной магией, пусть и простенькой из-за требуемой скорости. Это был щит даже не самого Борелви, а его артефакта. Когда полыхание щита закрыло Барелви обзор полностью, я отправил в него еще одну волну серпов, а следом такую же, но в противника Асан. Мак шестого ранга окутался цилиндрическим щитом, но этот он уже сам поставил похоже. До этого атаки четвертого ранга от Асан он явно принимал на артефактный щит, слишком они были слабые. Полноценный удерживаемый щит шестого ранга мои простенькие атаки вполне может отразить. У меня сейчас просто нет времени на сложные плетения. Еще одну волну серпов я отправил в Бурилви, чтобы ослепить его мерцанием его же щита. И тут же активировал шакти. Мои огненные руки мгновенно удлинились и обхватили цилиндр щита мага шестого ранга противника Асан. Своими родными руками я по-прежнему метал серпы в Барилви. Я не мог убить своим шахте, пока не мог. Зато чужой цилиндрический щит ими очень удобно было держать. Я всего лишь чуть-чуть приподнял этот щит вверх. Вместе с магом внутри, разумеется. Не только щит привязан к магу и двигается вместе с ним. Маг тоже привязан к щиту. Маг не растерялся и щит от неожиданности не упустил. Я на это и рассчитывал. На его выдержку и подготовку, такие, как он, держат щиты на автомате в любой ситуации. Хотя в данном случае как раз убрать щит было бы верным решением. Юркого человека второй пары рук я бы даже схватить не успел после исчезновения щита. Асан бросилась в ноги своему противнику. Она подкатилась и атаковала из положения лежа вверх. Цилиндр не сфера. У него нет защиты снизу. Две ее атаки отразил его артефакт, а третья превратила мага в кровавые ошметки. Плохонький у него артефакт был, если сравнивать с Бурилви. Минус один. Шахти я отключил тут же. И так третье магического резерва как не было. Следующую волну серпов в Барилви я пускать не спешил. Когда его щит прояснился, мы с Асан уже стояли вдвоем против него. Барилви бросил один-единственный взгляд на останки своего человека и едва заметно склонил голову, признавая и одобряя удачный ход. «Вот какого дьявола он вообще на конфликт со мной пошел! Нормальный же мужик!» С потолка начала осыпаться сначала штукатурка, а через пару мгновений раздался треск. Стена за спиной Барилви начала складываться как карточный домик. Я ее изрядно своими серпами изрешетил. Барилви ведь далеко не все на свою защиту принимал. Потолок тоже перекашивало на глазах. А сам метнулась вперед к Барилви, а я снова активировал шахте и придержал огненной парой рук потолок над нами. Неудачное, кстати, было решение, потому что в месте, где я коснулся потолка, все полыхнуло. А продолжавшие сыпаться с потолка куски теперь горели и воспламеняли мебель и деревянные полы уже внизу. Это что ж за всеядный огонь у моей шакти? Придерживая потолок одной огненной рукой, вторую я протянул к Борилви. Родной парой рук я его снова осыпал магическими серпами. Огрызаться магией он сам уже перестал, понял, видимо, что у меня слишком высокоранговый защитный артефакт. Однако то ли Борилви соображал быстрее своих напарников, то ли все-таки уловил то, что произошло с его магом, но обхватить и приподнять его цилиндрический щит у меня не вышло. Как только моя огненная рука коснулась его щита, Борилви тут же щит убрал, Он нырнул вниз, ушел перекатом от атаки Асан и вновь закрылся магическим щитом. Да, дьявол! Как же тебя поймать-то? Я бросил взгляд на свой защитный артефакт. Заряда там оказалось значительно больше половины. Что ж, вариант. Я начал аккуратно смещать свою огненную руку, державшую потолок, в сторону Борилви. По сути, через пару секунд я придерживал потолок уже над ним. Все это время мы с Асаной моей второй огненной рукой гоняли Борилви и слепили своими постоянными попаданиями в его щит. Вообще, артефакт шестого ранга уже должен был выдохнуться. Как бы не слабы были мои быстрые атаки, они все-таки полноцветные. Уж щит пятого ранга я бы точно пробил на вылет. Да и шестой ранг. Я за десяток попаданий расковырял бы. Неужели Борелви достал себе аж седьмой? Когда мой защитный артефакт начал принимать на себя камни с потолка, я просто убрал шахте. Ассан сориентировалась мгновенно и рванула ко мне. А на Борелви всей тяжестью осела та часть потолка, которую уже не держала ни моя рука, ни отсутствующая стена. Его погребли под собой несколько тонн камня. От такого никакой магический щит не спасет. Да и не знают в этом мире таранных щитов. Однако для надежности я еще и похлопал по куче камней над Бурилви своими огненными руками. Загорелась там моментально. Явно у моей шахте какой-то термоядерный огонь. — Надо будет дома поэкспериментировать в этой области. Через мгновение мы с осан уже неслись в противоположную сторону, потому как потолок продолжал оседать. Рам присоединился к нам практически тут же. — Мертв! — бросил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Победа один на один при равном ранге и подготовке — это весомо. Я с уважением кивнул на бегу. К горящим руинам ресторана первыми приехали пожарные. Они покосились на нашу троицу, закопченную с ног до головы, при этом мирно стоявшую в сторонке, высыпали из своих машин и взялись за дело. Машину у них очень напоминали аналогичные в моем мире. Впрочем, там цистерна с водой за вместительной кабиной. Что тут вообще принципиально другого можно придумать? Разве что морды у пожарных машин были более рублены и... Покрашены они не в красный цвет, а ядовито-оранжевый. Шланги, которые они разматывали, тоже были практически идентичны. Еще через минуту приехала полиция. Вот эти сразу направились к нам. «Приветствую!» — кивнулся до устой крежистый дядька в погонах. «Хедгевар Кришан, старший патрульный». «Добрый вечер. Шахар Раджат, наследник рода Раджат». Приветственно кивнул я в ответ и указал на Рама и Асан. «Это слуги моего рода!» Патрульный чуть склонил голову, с интересом разглядывая меня. Он едва заметно шевельнул губами, зато усы встопорщились мигом. Забавное зрелище. «Вы свидетели? Пострадавшие или виновники?» Кивнув на руины ресторана, спросил патрульный. «Скорее виновники!» — хмыкнул я. «У меня здесь была назначена встреча. Как она закончилась, вы сами видите. А вторая сторона где? Там. Теперь уже я кивнул на руины. Мертвы, я так понимаю, — понимающе улыбнулся патрульный. Разумеется, иначе мы бы их оттуда вытащили сами. Смерти в огне даже врагу не пожелаешь. Патрульный уважительно склонил голову. Благодарю, я доложу начальству, — сказал он. «Надеюсь, вы сможете дождаться следователя здесь?» «Мы пока не спешим», — улыбнулся я. Патрульный кивнул и направился к своей машине. От нечего делать я пару минут рассматривал эту машину. Раритет, как по мне. Очень длинная, тяжелая даже на вид, со слишком вытянутым капотом и багажником. Покрашена она была в болотный цвет с двумя белыми полосами через весь борт. Общие обводы кузова тоже были довольно рубленые. Об аэродинамике тут думать явно еще не начали даже. Но тут весь автопром такой, в этом я уже успел убедиться. В принципе, я мог бы и домой сразу отправиться. Я представился полицейским, этого достаточно, чтобы они в любое время меня нашли. Задерживать меня за убийство простолюдинов никто не будет. Максимум попросят дать слово, что я останусь в пределах столицы на время расследования. А как только выяснит, что прикончил я мафиозного главаря, дело тут же прикроют. Да еще и вздохнут с облегчением. Минус одна организованная шайка преступников в городе. Но время уже достаточно позднее, а завтра мне в академию. Не хотелось бы видеть полицейских там. Зачем мне лишние слухи? Проще дождаться и поговорить сейчас. Вряд ли следователь специально будет тянуть с приездом. Особенно, когда патрульный передаст, что я его жду. Минут через пятнадцать. Ко мне подошел высокий мужчина в синем деловом костюме. У него были коротко стрижены черные волосы, смуглая кожа, темно-серые, глубоко посаженные глаза. Ничего выдающегося в его облике не было бы, если бы не взгляд. И не скупые плавные движения. «Господин Раджат», — уточнил он. «Шахар Раджат, наследник рода Раджат», — машинально кивнул я. «Позвольте представиться. Тагор Хатри, куратор Академии магии по боевой подготовке». Куратор Академии? Чушь. Никакой куратор после окончания рабочего дня не ездит за подопечными по всей столице. Да и настолько цепких холодных глаз у преподавателей не бывает. Даже от взглядов бывших вояк так не пробирает. Хатри демонстративно окинул взглядом руины. — Да, — протянул он. — И зачем вы вообще встречались с Барилви, господин Раджат? Я лишь молча хмыкнул. Да никак сговорились не принимать меня всерьез. Я понимаю, что облик шестнадцатилетнего мальчишки провоцирует, но этот-то явно аристократ. Должен понимать разницу между подростком-простолюдином и наследником древнего рода. Или просто на всякий случай пробует. Но мало ли, а вдруг повезет? Если моя чуйка хоть чего-то стоит, то этот зубр из какой-то серьезной спецслужбы. Такие повадки в прежнем мире я встречал только у имперских безопасников. И так, козырять своим знаниям не самой легкодоступной информации, тоже любили только они». «Ничего не хотите мне сказать, господин Раджат?» — спросил Хатри. «Нет», — коротко ответил я. «И помощь вам не требуется». Понимающе улыбнулся он. — Все верно. Благодарю за предложение, господин Хатри. С такой же улыбкой кивнул я. — Ну, как знаете, — неопределенно покачал головой Хатри. — Но имейте в виду, я открыт к диалогу в любой момент. Да не дай забытые боги однажды вляпаться так, чтобы дать повод к действию для ИСБ. Хватит и того, что у моего рода долг перед императором. Тот хоть не может явно давить на аристократа, а разовый долг — это всего лишь разовый долг. ИСБ же закон не писан. Если они в тебя вцепятся, не отдерешь потом, пока на службу к ним не загремишь. И да, я несколько предвзят. Есть у меня к ИСБ определенное предубеждение еще с прошлой жизни. Много они нам крови попортили в свое время». Хатре еще пару минут покрутился на пепелище, а потом куда-то тихо исчез. Я вздохнул с облегчением. На этот раз отбился. Хуже хорошо. Дома меня встретила разъяренная Амайя. Едва я переступил порог, она слетела по лестнице в холл и, не дав мне даже обувь снять, заголосила. «Ты! Да как ты посмел!» «Ты кем нас считаешь?» Да у нее дар, похоже, нарываться на меня сразу после боя. Причем она именно нарывается и понимает это по глазам вижу. Нет, ярость это в ней действительно, хоть отбавляй, но и страха она скрыть не может. Тогда зачем все это? Никогда не понимал, что изменит крик. Почему нельзя просто спросить? «Эх, где ты, моя родная сестренка? Как же с тобой просто и легко было в прежнем мире!» Циц! негромко бросил я. А моя осеклась и замолчала. Она смотрела на меня, и в ее глазах все остальные эмоции постепенно вытеснил страх. «Ты позоришь рот!» — ровно сказал я. «Тебя совсем не воспитывали?» «Я только...» Девчонка смешалась и опустила глаза. «Только на меня позволяешь себе голос повышать?» — хмыкнул я. «А вне рода ведешь себя прилично?» «Да», — она задрала подбородок и с вызовом посмотрела на меня. «Паршивый способ привлечь к себе внимание». Я понимал, зачем она это делает, понимал причины и даже отчасти ей сочувствовал. Девчонке категорически не повезло с семьей. Но испускать с рук такое я не мог. Да и не хотел, если уж на то пошло. После уничтожения родового поместья с большей частью родичей и боя в лесу тем же вечером я списал ее крик на истерику. Там действительно было отчего. Был бы я реально малолеткой, наверняка и меня бы трясло. Но если Амая решила, что может так вести себя всегда, то зря. Я таких женщин на дух не выношу, и рядом с собой терпеть не буду. Еще меня только дома проблемы не ждали. «У тебя месяц, чтобы научиться уважать наследника своего рода», — спокойно сказал я. «Еще один скандал, и я выдам тебя замуж за первого, кто захочет тебя взять». А моя отшатнулась и побледнела. «Ты не посмеешь», — прошептала она. «Я свое слово сказал, теперь слушаю тебя. Что ты хотела спросить?»